прислушался. «Прохор Ильич Ответа не последовало. Из-под двери дула и летел снег. Слуга вошел в спальню. Постель подполковника Черемисова была заправлена. Одеяло отогнуто аккуратным углом, сверху брошен, расписанный листьями и райскими птицами халат. У ветром окна на плечиках, выпить в грудь орденами, висел мундир. Из-за него казалось, что подполковник Черемисов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 «Больше по кабакам шасты. Куда ж больше? ответил второй, с опаской поглядывая на Лавра Петровича, прошептал. Мы с ним сопьемся совсем. Лавр Петрович заглянул в проруб. Щеки розовые! заметил удовлетворенно, как будто розовые щеки прибавляли радости тому, что случилось под полковником. Даже колпак не слетел!» — поддакнул первый щик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 Стаивший снег размыл чернила, но два слова можно было разобрать. — Иди дерзости, ничтожный! — прочел Лавр Петрович. — Хм! Муковки уж больно неровные, будто ребенком писаны. Он зыркнул на Ищейк. Чего встали? Тащить! Ищейки выволокли, согнутый в подкову труп повалили на бок.